«Разве можно найти что-нибудь более восхитительное, — пишет он, — чем в утренние и вечерние часы дышать морским бризом на этой площадке, откуда открывается самый прекрасный вид на всем свете?» Редакция газеты «Л'Индипендент» помещалась здесь же, во дворце. Дюма во что бы то ни стало, порой даже на собственное средство, хотел продолжать издание этой газеты, посвященной прославлению Гарибальди. И все же ему случалось, когда он писал статьи о единстве Италии, отчасти почувствовать себя современным Дон Кихотом, воюющим с ветряными мельницами. И настал день, когда, устав сражаться в одиночку и подумав о своих семейных обязанностях, он решил временно передоверить руководство изданием постоянным сотрудникам, поставив во главе их своего секретаря Адольфа Гужона. «Самые прекрасные мечты когда-нибудь кончаются», — вздохнул он, и принялся безрадостно складывать чемоданы. По пути в Париж Александр-старший встретился с Александром-младшим. Тот как раз собрался в Неаполь, полагая увидеться там с отцом. Дюма предложил сыну в его отсутствие поселиться в королевских покоях, которые занимал благодаря своей должности, и заверил, что очень скоро вернется. И вот, наконец... Он стоит у изголовья сияющей молодой матери и видит младенца. Надо же, на старости лет получить такой подарок. Он и надеяться не мог. Растроганный видом прелестной новорожденной, Дюма говорит Эмилии, что никогда в жизни не был так счастлив, клянется до самой своей смерти заботиться о ней и о девочке. Однако ни он, ни она пока даже и не думают признавать Микаэлу официально. Торопиться некуда, решили они, успеем подумать об этом через несколько лет. Понянчив несколько дней малышку, поворковав с матерью над колыбелькой дочери, Александр снова отправился в Италию, где он был необходим стольким людям. 6 февраля он отплыл из Марселя и уже на следующий день встретился в Неаполе со своим большим мальчиком, который ждал его с нетерпением. Отец радостно предвкушал, как станет рассказывать о своих итальянских приключениях. Как приятно, думал он, поговорить об этом с человеком, способным оценить всю соль истории. Однако он не замедлил увидеть, что сын озабочен, ворчлив, встревожен, что, вполне может быть, его можно даже не без оснований назвать ипохондриком. Из двух Александров именно старшему пришлось поднимать настроение младшему, подбадривать его. Но в чем же дело? Ведь, похоже, автору «Дамы с камелиями» все удавалось, все у него складывалось как нельзя лучше. Разве не прошел только что с большим успехом в театре «Жимнас» его блудный отец? Ах, если бы старый Дюма мог надеяться на нечто подобное со своими последними творениями. Однако ему теперь не только не предлагали контрактов, ни парижские газеты, ни парижские издатели, но и *Линден Пендент* приносила одни убытки. 18 мая 1861 года Дюма пришлось прекратить издание газеты. Какое-то время он подумывал о том, чтобы сделаться акционером фабрики гравировки по стеклу, потом отказался от этой сомнительной причуды и с тех пор праздный и нерешительный переживал измену фортуны, покинувшей его в зрелых годах после того, как столь блистательно всегда помогала ему в молодости. Прошло немного времени. Меланхолия овладела и Дюма старшим. Неудачи так и сыпались на его голову, и в смятении Дюма принялся искать виновников, обрушившейся на него несправедливости. Один обнаружился сразу. Как-то в разговоре сын предложил ему возобновить работу с прежним сообщником Агюстом Макке. Но нет, Дюма и думать не хотела возможности примирения с ним. И едва Александр младший уехал в Париж, Александр старший послал ему в догонку письмо с объяснением причин столь упорной своей обиды на соавтора и с доказательством того, что ему есть на что пожаловаться. Маке — человек, с которым я больше не могу вступать ни в какие отношения. Маке — на одном доверии с тем, чтобы он передал мне деньги из рук в руки, получивший треть гонорара за Гамлета, к которому он не имел никакого отношения, но оставивший деньги себе. Маке, который оставил себе еще и две трети за мушкетеров. Речь идет о возобновлениях. В моих глазах Маке — вор. В прежние времена Александр не придал бы ни малейшего значения этой возможности получить деньги, которые лишил его Маке. Сегодня он раздул из этого целую историю. Все теперь ранило его, оскорбляло, возмущало. Мир казался ему населенным ложными братьями, поддельными писателями и вообще всевозможными лицемерами, двурушниками и предателями. И в этом отношении Франция была ничем не лучше Италии. Мало того, можно подумать, ему не хватало забот с газетчиками, издателями и с авторами. Теперь ко всему этому прибавились еще и семейные сложности. Мария звала его на помощь. Муж дочери, вспыльчивый, неуравновешенный человек, выставлявший на показ все свои чувства, сделал ее жизнь невыносимой. Окончательно сломленная, не в силах ему сопротивляться, она хотела укрыться в монастыре и начала процесс, добиваясь решения о раздельном проживании супругов. Дело разбиралось в суде Шатару. Мари рассчитывала на отца и единокровного брата, надеялась на то, что они поддержат ее, помогут справиться с тягостным испытанием. Оба Александра и в самом деле поспешили к ней на помощь. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на все старания адвоката, иск был отклонен. Мари снова обратится в суд в следующем году, но этого еще так долго ждать.